Насчет всяких вечеринок и компаний, продолжал Кон, у меня такое мнение, чтобы было весело и хорошо, необходимы два основных условия. Побольше выпивки и податливые женщины, готовые на все и способные. Хирн устремил взгляд в море и, отключившись от окружающего, погрузился в размышление. Он делил все приемы вечеринки и компании на четыре категории. Во-первых, такие, о которых красочно рассказывают в газетной хронике. Тут собираются сенаторы, политические деятели, промышленники, крупные военные чины, высокопоставленные иностранцы. Его отец был однажды на таком приеме. И, конечно, не получил никакого удовольствия. Да и все другие участники скучали. О веселом времяпрепровождении тут не может быть и речи. Сюда приходит делать бизнес. Разговоры о погоде... Прикрывают торговлю властью. Здесь все антагонисты. И даже тот, кто приглашен как талантливый сноб, не скрывает своего презрения к людям, обладающим властью, но лишенным умения вести беседу. Вторая категория — это приемы в отелях. В них участвуют старшие офицеры и близкие им по положению представители низшего звена генералитета. Люди из американского региона — средние бизнесмены, владеющие небольшими заводами в Индиане, и красотки, находящиеся у них на содержании. На таких приемах вначале всегда тоска зеленая, но это недолго, лишь до тех пор, пока все как следует не выпьют. Тогда начинается неподдельное веселье. Участники таких приемов вечеринок возвращаются в свои конторы в Вашингтоне и Индиане, размягченные, в хорошем расположении духа, Часто с запасом новейших анекдотов, сплетен и смешных историй. Тут вы можете чокнуться даже с каким-нибудь конгрессменом, который оказывается славным малым. Все кончается дружескими объятиями, сентиментальными заявлениями о том, что все присутствующие чертовски хорошие ребята, и криками какой-нибудь содержанки «Пора закругляться, милой!» Отец Хирна никогда не рассказывал о таких приемах, но, несомненно, бывал на них. К третьей категории приемов Хирн относил такие, которые устраивали его друзья. Обычно на таких приемах неторопливо потягивали коктейли и время проводили довольно безрадостно. В них участвовали интеллектуалы из американских университетов, Все те, кто обладал способностью ясно и логически мыслить и говорить, знал хорошие манеры, был любезен, вежлив, тактичен. Но все они почему-то выглядели ужасно жалкими и скучными. Большинство участников таких приемов работали в правительственных учреждениях, занимали сравнительно высокие посты в армии или выполняли сугубо секретные миссии. Они таинственно обменивались репликами о каком-нибудь Роджере, погибшем при выполнении заданий Управления стратегических служб, или обсуждали политические проблемы то с некоторой надеждой, то с грустью. Эти люди остроумны и располагают интересной, но, как правило, поверхностной информацией. Сугубо рациональное мышление и сверхобъективный подход к оценке всех событий, страстей и грехов Лишает их возможности воспринимать окружающие непосредственно. И, наконец, вечеринки и компании, о которых рассказывает Доуф. В таких городах, как Сан-Франциско, Чикаго, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, подобные вечеринки явления обычные. Этим вечеринкам надо отдать должное. Было в них что-то волшебное и печальное, как эхо поездов, на которых люди прибывали сюда перед отправкой на фронт молодые летчики, младшие офицеры в сопровождении хорошеньких девушек в шубках и обязательно несколько секретарш. Все они знали, что скоро умрут, или точнее блестяще притворялись, что знают это. Они подчеркнули это из книг, которых никогда не дочитывали до конца, и из фильмов, которые им не следовало смотреть. Они думали так, потому что видели слезы матерей и потрясающие сообщения с заморских фронтов о том, что многие действительно погибали. Они никак не могли связать в единое целое романтику надвигающейся смерти с банальным пилотированием самолета, его посадкой и скучной жизнью в ничем не примечательных армейских лагерях, разбросанных вокруг аэродромов. Но все равно они считали, что скоро умрут и вели себя в полном соответствии с этим, так что все начинали верить в их грядущую смерть, когда находились рядом с ними. Чего только они не выделывали — Выливали виски на голову друг другу, поджигали матрасы, срывали шляпы с известных бизнесменов. Хирн предпочитал эти веселые компании любым другим приемам, но он был уже стар для них. «И честное слово, мы убедились, что у нее на животе растут волосы», — говорил Кон, заканчивая рассказ о какой-то веселой компании. Доу громко засмеялся. «Если бы Джейн только знала о моих проделках», — сказал он сквозь смех. Разговор, который вели Кон и Дов, вызвал у Хирна отвращение. «Я становлюсь не в меру щепетильным», — подумал он о себе, возмущаясь из-за всяких пустяков без особой на то причины. Он медленно вытянул руки и ноги и опустился спиной на песок, чувствуя, как напрягаются при этом мышцы живота. На какой-то момент у него появилось желание дотянуться до конно Доува, схватить их и стукнуть друг о друга лбами. Он, Хирн, крепкий парень, но слишком уж часто за последнее время в его голове появились мысли, подобные этой. Случай за обедом в офицерской столовой, например, или тот случай, когда хотелось ударить генерала. Все это из-за того, что я такой большой, подумал Хирн. Он приподнял голову, посмотрел на свое мощное тело и потрогал складку жира на начинающем округляться животе. Тело под волосяным покровом на груди было белым. Еще пять, самое большое, десять лет, и ему, может быть, придется покупать любовь за деньги. Когда тело крупного мужчины начинает дряхлеть, происходит это очень быстро.